Глава восьмая. Лягушка. Моя жизнь медленно, но верно превращалась в кошмар. Почему мама и дедушка согласились с тем, что я должна проживать в академии? Катра просто несносна, а Равену ничего не волнует. Жить с ними в одной комнате невозможно. Собственно, мою точку зрения доказывала сегодняшняя практика. Понадобилось два часа, чтобы отмыть грязь с волос. Платье восстановлению не подлежало. Пришлось одеться в светло-зеленое. Мне не нравился этот цвет, но времени выбирать не осталось. Перестерия освободила меня от уроков после этой ужасной практики. Но они уже заканчивались. Это означало, что нам втроем надо явиться к директрисе Киккони за наказанием. С Катрой и Равеной столкнулась у кабинета. Первая раздраженно топала ногой а вторая делала вид, что ничего не замечает. Им бы взять несколько уроков у Хардины по правильным манерам. Гордо выпрямилась и встала у окна. Дверь в кабинет открылась сама по себе, знаменуя о том, что Кикона готова нас принять. Катра зашла первая, поплелась следом за ней. Кабинет директрисы представлял собой нечто похожее на «порядок Катры». Везде стояли какие-то непонятные банки и висели в воздухе книги. Последней зашла Равена. Вид у нее с каждой секундой становился все мрачнее. Мы расположились на стульях перед огромным столом. Кикона окинула нас недовольным взглядом. Из-за объемных волос она казалась куда больше, чем была на самом деле. Впрочем, злить высшую ведьму никому бы не посоветовала. Иначе можно легко остаться без головы на плечах. Ничего объяснить не хотите? Спокойно спросила она. Нет. Резко ответила за всех Катра. Была склонна с ней согласиться. Жалобы друг на друга нам не помогут. Уверена в том, что в другой команде мне будет не легче. Катра и Равена хотя бы не язвили при моем приближении. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- Задумчиво протянула Кикона. И что прикажете с вами делать? Этот вопрос не требовал ответа, поэтому мы промолчали. Вы сами решили объединиться в группу. Значит, вам придется научиться работать сообща. На этих выходных будете убирать академию. Заодно, может, наконец, поладите. Вынесла решение Киккона. Что? Но... Никаких возражений. Резко и серьезно прервала меня она. И никакой магии. Надеюсь, что этот урок вы усвоите раз и навсегда. Я сжалась. Всю неделю жила в ожидании поездки домой. А теперь из-за кадра вынуждена вместе с ними заниматься работой прислуги. Будто было мало того, что приходилось таскать книги за эту наглую ведьму. Уже не придумаешь. «К моему удивлению, никто спорить больше не стал». Катра кивнула, а Равена весь разговор рассматривала ковер на полу. Кикона махнула рукой, показывая, что мы свободны. Втроем встали и начали идти на выход. «Равена!» Голос директрисы смягчился. «Я сама поговорю со Сней об этом. Можешь не переживать». Она ей неубежденно кивнула. Выйдя в коридор, сразу разошлись в разные стороны. Разговаривать с командой не хотелось. Тем более, что сейчас у меня будет самое нормальное занятие за день. Может, хотя бы успокоюсь. У ворот академии уже ждала мама. Выглядела она взволнованной. Сней позволяла ей появляться здесь на пару часов в день для моего личного обучения. Я в порядке. Сходу соврала я. Мама промолчала. Мы немного отошли к лесу, и огромная желтая ива скрыла нас под своими ветвями. «Дай, сэрис, расскажи, что произошло?» Серьезно попросила мама. «Ничего такого, просто...» Катра столкнула меня в грязь. Неохотно произнесла я. «Почему она это сделала?» На удивление настойчиво продолжила мама. Она внимательно посмотрела на меня, будто в чем-то обвиняя. «Мне это совсем не понравилось». «Разве это важно?» Раздраженно спросила я. «Цветочек, это очень важно». Серьезно посмотрела на меня мама. Ее голубые глаза никогда не были холодными. Но сейчас у меня по спине мороз пробежал. Я промолчала. «Дай, Серис, послушай, это очень-очень важно. Тебе нужно научиться защищать себя». Не все люди такие, как твой дедушка. Для этого ты должна выполнять задания преподавателей, даже если они кажутся тебе глупыми или противными, — уверенно произнесла мама. Стало обидно. Разве она не должна сейчас поддержать меня? Я и так старалась изо всех сил терпеть ведьмовское общество изо дня в день. Может, мне просто не место среди них? — резко спросила я. «Ты не можешь отрицать свою природу», — категорично ответила мама. «Я не просила тебя рожать меня ведьмой и становиться ею не хочу». Развернулась и пошла в лес, не слушая ее оклики. Желание заниматься магией сегодня пропало. Под ногами шуршали листья, солнце клонилось к закату. Села на корни дерева в попытке остыть. Ветер мягко прошелся по моим волосам. Возможно, немного погорячилось, но день вышел совсем уж ужасный. На самом деле, магия мне даже нравилась. С ней жилось намного легче, но то, как ее использовали... Почему люди и ведьмы не могут жить мирно? Мы же с мамой живем, значит, и другие могут, только не хотят. Какой смысл держаться за прошлые обиды? Не хочу я изучать боевую магию. Воевать с людьми? Тоже не хочу. Достала гримуар и начала перелистывать страницы, чтобы успокоиться. Пальцы заколола от прилива магии. Притянула ее к себе и ветер принес ко мне запах черемухи. Немного перестроила направление, и меня окружил запах роз. Вот этим мне действительно нравилось заниматься. Интересно, можно ли создать таким образом духи? У меня была целая коллекция из них. Дедушка постоянно присылал мне новые разработки. Они всегда хорошо продаются и радуют людей. Это отличная работа, которой точно буду заниматься, когда вырасту. Просидела на корнях до самой ночи. Когда вернулась, Катра и Равена уже спали. Отпихнула в сторону обувь Катры, переоделась и забралась в кровать. Все же надо будет потом извиниться перед мамой. Она желала мне только самого лучшего однако в последнее время перестала ее понимать. «Подъем!» Громогласный крик заставил меня подпрыгнуть. Потерянно осмотрелась. Перед нашими кроватями стояла ферет, что строго следила за пристройкой с комнатами. Из всех увиденных мною ведьм она была больше всего на нее похожа. Молодая, но чересчур вредная. «Убери гримуар!» фыркнула Ферет, глядя на Равену. Когда она успела его достать? Я все еще не могла до конца проснуться. Только сейчас заметила, что в комнату начали проникать лучи солнца. Утро наступило слишком внезапно. «Собирайтесь и немедленно в академию. Киккона просила меня проследить за тем, чтобы вы выполнили свое наказание». Сказала она и ушла. «Замечательно!» Проворчала сверху катра и закрыла лицо подушкой. Быстро собралась и вышла из комнаты в столовую. День предстоял тяжелый, поэтому стоило хорошо позавтракать. Готовили здесь куда хуже, чем дома, но хлеб с маслом и чай сложно испортить. Взяла еду и села за один из множества маленьких и неудобных столиков. После распределения по командам меня предпочитали игнорировать поэтому интерес Гляры и Савры заметила не сразу. «Привет, Садея!» — притворно произнесла Савра. «Она и Гляра сели по разные стороны от меня. Их взгляд не предвещал ничего хорошего. Чего им не спится-то в выходной?» «Привет!» — сухо ответила я. «Тебя ничего не смущает?» — продолжила Савра. «Нет». «А должно бы». Я, конечно, была чуть-чуть обижена на Катру за ее поступок, но такое падение по рейтингу даже врагу не пожелаешь». Зло продолжила она. «Будто это только из-за меня так получилось». Не выдержала я. «И за кого ж еще? Может, ты хочешь пойти по пути своей матери? Более слабой и глупой ведьмы здесь еще поискать надо». Гляра рассмеялась. «Во мне вспыхнула злость». «Очень хотелось преподать им урок, но понимала, что они колдуют быстрее меня. Да и новые неприятности сейчас ни к чему». Савра резко отклонилась назад и вскочила на ноги. Я обернулась и увидела Катру. Она схватила свою подругу за ворот рубашки. «Будьте добры, не лезьте, куда не просят!» Резко произнесла Катра. «Но она... У вас какие-то проблемы?» Справа донесся голос Равены. Савра и Глиара побледнели от ее хмурого взгляда. Недоуменно уставилась на команду. Равена поставила на стол поднос и села рядом. «Свалите!» Грозно сказала Катра и отпустила Савру. Они с Глиарой быстро ретировались. Катра приземлилась на свободное место, подальше от Равены. Ситуация становилась все страннее. «Эй, Садея!» Неловко начала Катра, но замолчала, когда я поморщилась. «Раз уж тебе так не нравится, то, может, Дея так сойдет?» Ошарашенно уставилась на нее, потеряв дар речи. «Короче, Дея, я хотела извиниться за вчерашнее. Я слишком сильно зациклилась на соревновании и победе и поступила не как лидер которым хочу стать. Лины меня отчитала по полной. Катра поморщилась. Извинения приняты. Мягко ответила я. Моя вина в этом тоже есть. Впредь постараюсь перекладывать больше усилий. Но прошу не защищать меня из-за чувства вины. Ты о чем? Катра с подозрением прищурилась. Мы же друзья. Они помогают друг другу. Неожиданно сказала Рафена, удивив даже Катру. «Или я чего-то не понимаю. Я редко общаюсь с кем-то моего возраста, поэтому не понимаю тонкостей». Опустилась тишина, которую решилась прервать Катра. «Да, друзья. Наверное». Она смущенно уткнулась носом в тарелку. Я рассмеялась. Катра толкнула меня локтем в бок, а Равена продолжила спокойно есть свой бутерброд Будто даже рта не открывала. Может, они не так уж плохи, как кажутся.